Глава семидесятая. поездка в лимасол Ярослава осталась довольна. Витя сводил нас в лучший, по меркам местных, рыбный ресторан, а потом мы прокатились на яхте. Хотя, думаю, просидимый весь день на лежаках у моря, она бы была не в меньшем восторге. Если я что и понял о ней за последние три дня, так это то, что Ярослава умеет вдохновенно кайфовать от мелочей, которые многим кажутся обыденными — это вовсе не от того, что детство ее не баловало. Дело точно не в этом. Просто она относится к той категории людей, способных найти наслаждение и красоту в чем угодно. Отчасти поэтому она не слишком жалует алкоголь. Ей не нужен дополнительный допинг, чтобы видеть жизнь в ярких красках. «Необычная она», — сказал мне приятель на прощание. «Я тебя с другими видеть привык, но так даже правильнее». Наш вылет завтра утром, и к концу нашего скоротечного уикенда «Осталась еще пара важных дел — заехать к моим родителям и закупиться сувенирами. Последнее ко мне, разумеется, имеет мало отношения, а потому я с чистой совестью сажусь пить кофе, пока Ярослава с азартом снует по торговым палаткам, набитыми китайскими магнитами, футболками с надписью «Сайпрос» и оливковым маслом». Спустя часа полтора раскрасневшая и крайне довольная Ярослава плюхается на соседний стул и с шумом, отхлебнув мой третий по счёту кофе, начинает тараторить. «Блин, была бы моя воля, я бы там половину скупила. Там такие тарелочки милые продаются, но побьются ведь в чемодане. А ещё и браслеты девчонкам с работы взяла. Один для здоровья — это Таня. Она постоянно то кашляет, то чихает. Хотя ей, наверное, надо поменьше кондиционер в машине включать. Вот этот? Вытащив маленький бумажный свёрток, она демонстрирует мне плетённую нитку зелёной бусиной». «Это Валя для денег, а то она вечно жалуется, что у нее ни на что не хватает. А вот этот?» Понизив голос, она с особой осторожностью извлекает из сумки черный бархатный мешочек и протягивает мне. «Что это?» — переспрашиваю я с улыбкой. «А что, непонятно?» — смущенно огрызается она. «Это тебе подарок, доставай». Распустив шнурок, я с любопытством разглядываю тонкий металлический браслет, на котором выгравированы... Неизвестны мне ероглифы. Мне я по близкому знакомству достался и для денег, и для здоровья? Шучу я, защелкивая его на руке. Я, признаться, и сам немного смутился. Если дарить подарки девушкам мне не в новинку, то принимать их я не привык. Продавец сказала, что это для счастья. Проигнорировав мой неловкий юмор, тихо и очень серьезно отвечает Ярослава. Кто будет его носить, непременно будет очень-очень счастливым. Я хочу сказать ей, что уже очень счастлив, и всё благодаря ей, но решаю промолчать, чтобы не умолять значимость подарка, и просто её благодарю. Довольна шопингом Интересуюсь я, забирая её тяжеленную сумку. Без пары бутылок оливкового масла её поход точно не обошёлся. Готова провести пару часов у родителей? Готова, конечно. Твой папа хоть и грозный, но вроде не кусается, говорит она, и косится на моё запястье. «И этот браслет долго выбирала. Хотелось, чтобы тебе понравился. Но если не нравится, можешь не носить. Я не обижусь, честно». «Я не фанат ювелирных изделий и бижутерии, и в последнее время не ношу даже часов, но для себя решил, что браслет снимать не буду. Не знаю, действительно ли эти иероглифы означают то, что наплела ей товарка, но в том, что подарок содержит искренние намерения Ярославы, во что бы то ни бывало видеть меня счастливым, в этом я не сомневаюсь». С ней и я учусь видеть счастье и красоту в мелочах. «Завтра улетаете?» — переспрашивает отец, хотя прекрасно знает ответ. «Да», — киваю я, косясь на террасу, куда пару минут назад ушла Ярослава в компании моей матери. Кажется, им действительно удалось найти общий язык. Мама что-то рассказывает, указывая рукой вдаль, а Ярослава, понимающе кивает. «Ярославе нужно на работу». «И где она трудится?» «В офисе у Богдана». Как можно расслабленнее отзываюсь я, стараясь проигнорировать его полный сарказм от «А что?» «Понять я одного не могу». Вздохнув, отец тянется к стакану с виски. «Столько девок в Питере!» «Ты же Волынский, мог выбрать любую, но тебя вдруг на мещанское разнообразие потянуло». «Будь поаккуратнее в выражениях», хмурюсь я, испытывая дежавю. То же самое я чувствовал в тот вечер, когда Сойка публично стала издеваться над Ярославой. А что? Не так, сколько вы вместе пробудете? От силы месяц-два, пока ты с ней от скуки не взвоешь. И зная это, всё равно я сюда притащил, да ещё и с Лукичами познакомил. С ней мне как раз-таки не скучно, и Ярослава совсем не проходная для меня девушка. Жениться на ней собрался. Хмыкает отец, отпивая свой обожаемый далмар. Может, и соберусь. Я смотрю сквозь стеклянную дверь террасы и улыбаюсь тому, как Ярослава пытается удержать подол своего сарафана, задранный порывом ветра. «Ты же давно говоришь, что мне о семье пора подумать». Лицо отца багровеет так, словно с ним случится приступ душья «Головой думай, что говоришь». К счастью, в этот момент в дом заходит мама с Ярославой, и этот бессмысленный разговор приходится прервать. Рано я понадеялся на тотальное потепление между мной и отцом, Едва ли суть его характера и отношения к жизни смогут изменить пара теплых семейных вечеров и бутылка дорогого вина. Хорошая новость состоит в том, что сейчас мне действительно наплевать. Впервые в жизни у меня уверенность, что я двигаюсь в правильном направлении, хотя бы потому, что каждый день рядом с ней ощущаю себя счастливым.